Он провёл день в праздности, сидя у входа в пещеру и глядя на дальние вершины, где ещё лежали островки снега. Хотелось есть, но он не двинулся с места. Вместо того, чтобы прислушаться к просьбе своей плоти, он внимал обступившей его огромной тишине. Заснул он спокойно и легко, и ему приснился сон. Быстрее ветра он бежал по пустой дороге, А за ним едва касаясь резиновыми шинами земли, летела словно по воздуху коляска. Склоны так круто уходили вниз, что солнце не показывалось до полудня и очень скоро зашло за западные вершины. Он всё время мёрз, тогда петляя зигзагами по склону, он стал подниматься выше, пока до совсем не скрылось из виду дорога через перевал. Теперь обширное плато Кару проглядывалось на все четыре стороны, и где-то далеко-далеко внизу белел принц Альберт. Он нашёл новую пещеру и наломал веток, чтобы постелить на каменный пол. Он думал, выше забраться невозможно. Ни один человек в здравом рассудке не пустится за мной в погоню через все эти равнины, не полезет в горы, не станет рыскать по скалам и искать меня. Теперь, когда я один во всём свете знаю, где я, можно считать, что я в безопасности. Всё осталось позади. Просыпаясь утром, он видел перед собой лишь огромную глыбу дня, сразу день. Ка представлялось, что он термит, пробивающий себе путь сквозь скалу. Нужно только жить, больше ничего. Он сидел тихо-тихо, так тихо, что он ничуть бы не удивился, если бы птицы вдруг спланировали вниз и уселись ему на плечи. Иногда, если он пристально вглядывался, он мог различить точку машины, ползущей по главной улице игрушечного городка на равнине. Но даже в самые тихие дни к нему не долетало ни единого звука, если не считать возни насекомых и жужжания мух, они его не забыли, добиения собственного сердца, которая казалась стучала в ушах. Что будет с ним дальше, он не мог себе представить. В жизни его ни разу не случилось ничего интересного, и всегда кто-то говорил ему, что надо делать дальше. Сейчас же рядом никого не было, значит, лучше всего просто ждать. Он мысленно перенёсся в парк Винберг, один из парков, где он прежде работал. Вспомнил молодых матерей которые приводили своих детишек покачаться на качелях, вспомнил парочки, расположившиеся в тени деревьев, коричневых зелёных уток в пруду. Пусть идёт война, но трава-то мы сейчас растёт, и опадают с деревьев листья, и всегда будут нужны люди, чтобы подстригать траву и сметать листья. Однако теперь он не был уверен, что предпочёл бы жить среди дубов и зелёных газонов. Когда он думал о парке Винберг, ему представлялось, что земля состоит не столько из минеральных веществ, сколько из органических, из истлевших прошлогодних листьев и позапрошлогодних, и всех тех лет, что прошли с сотворения мира. Земля такая мягкая, что можно её копать и копать, а она всё будет мягкая. Можно докопать из парка Винберг до самой серёдки земли. и она все будет прохладная, черная, влажная, мягкая. «Я разлюбил такую землю», — думал он. «Мне не хочется больше держать ее в руках, сыпать меж пальцами. Не хочу больше, чтобы земля была коричневая, поросшая зеленой травой. Пусть будет желтая и красная. Не влажная, а сухая, не темная, а светлая, не мягкая, а твердая». Я остановлюсь человеком другой породы, думал он, если только есть разные породы людей. Если мне рассечь вену, думал он, глядя на свои запястья, кровь не хлынет струёй, а засочится тоненькой струйкой, и очень скоро перестанет, и ранка зарубцуется. С каждым днём я становлюсь тоньше, и жёстче, и суше. Если мне суждено умереть здесь, Сидя в зеве этой пещеры, упершись подбородком в колени и глядя на равнину, ветер за один день иссушит меня, и я сохранюсь целиком, как сохраняются погребённые в песке. В первые дни жизни в горах он совершал недальние прогулки, переворачивал камни, грыз корни и клубни растений. Однажды он разворошил муравейник и съел личинок. По вкусу они напоминали рыбу. Потом прекратил отыскивать еду и питьё. Он не разведывал свой новый мир, не обустраивал пещеру, не вёл счёт проходящим дням. Ему нечего было ждать, разве что следить по утрам, как всё чётче прочерчивается тёмным ободом верхушка горы, и вот он уже купается в солнечном свете. Он недвижно сидел или лежал у входа в пещеру, ни в силах Или не желая сделать хотя бы малейшее движение, случалось он спал день напролёт. Может, это и есть блаженство, думал он. После одного пасмурного дождливого дня весь склон покрылся крохотными розовыми цветочками без листьев. Он стал их есть горстями, и у него заболел живот. Дни становились всё жарче, ручьи бежали быстрее. В студёной горной воде ему не доставало терпкости ключевой. Дёсны кровоточили, он глотал кровь. Ребёнком, как, как и все дети в приюте, постоянно голодал. От голода они превращались в хищных зверьков, хватали еду друг у друга с тарелок, вытаскивали кости и очистки из мусорных ящиков, стоявших в загородке при кухне. Потом он стал старше И голод перестал его терзать. Зверь, что рычал и выл у него внутри, стих, он совсем его заморил. Последние годы в Нарениусе были самыми хорошими. Над ним уже не было старших мальчишек, и никто его не мучил. Он незаметно ускользнул за сарай в своё любимое местечко и наслаждался одиночеством. Один из учителей то и дело приказывал ученикам положить руки на затылок, плотно сжать губы, закрыть глаза и так сидеть, а сам в это время ходил по рядам со своей длинной линейкой. Со временем эта поза для Каперестала связываться с наказанием. Приняв её, он отдавался мечтам, и сейчас он вспоминал, как жаркими днями, борясь с блаженной дремотой, сидел, закинув руки за голову, в ветвях эвкалиптов в Аркавали голуби. В соседних классах ребята хором твердили таблицу умножения. И теперь, застыв перед своей пещерой, он иной раз сцеплял пальцы на затылке, закрывал глаза и изгонял все мысли из головы. Он ничего не желал и ничего не ждал. А в иные дни мысли его обращались к молодому Весаги, и он представлял себе, как Весаги прячется где-то там, Ведь может в подполье в темноте, посреди машинных катушек или в шкафу на чердаке, или в кустарнике за дедовым полем, он думал о его красивых башмаках. Зачем они ему теперь, если он залез в какую-то нору? Теперь он с трудом заставлял себя не закрывать глаза при свете солнца. В висках ни на минуту не отпуская стучала кровь. Иглы света пронзали голову. Он уже ничего не мог есть, даже вода вызывала рвоту. Наступил день, когда он не смог подняться со своего ложа в пещере. Чёрное пальто больше не грело, и он непрерывно дрожал. Он может умереть, дошло вдруг до него. Он или его тело это одно и то же. Он будет лежать здесь, пока лишайник на своде не потемнеет у него перед глазами. И здесь, в этой далёкой пещере, останутся только его белые кости. Он полз вниз по склону весь день. Ноги не держали его. В голове стучало. Каждый раз, когда он глядел вниз, перед глазами начинало всё плыть, и он хватался за землю и выжидал, пока не остановится это кружение. Он добрался до дороги, когда долину окутала тень. А к тому времени, как он вступил в город, угас последний свет. Аромат цветущих деревьев вхлынул на него из сада, и голос, он звучал со всех сторон, спокойный, ровный голос, тот самый, что он слышал в первый свой день в Принс-Альберте. Он стоял в начале Хай-стрит, в среди зеленеющих садов, и как ни вслушивался, не мог различить слов. только далёкий монотонный звук, который немного погодя слился с птичьим щебетом в ветвях деревьев, а потом заиграла музыка. На улицах никого не было. Он пристроился в подъезде у входа в банк, подложил под голову резиновый коврик. Скоро его тело остыло, и он начал дрожать. Он то проваливался в сон, то просыпался, стискивая челюсти от боли в голове. Луч фонарика разбудил его, но ему показалось, что это сон. В ответ на вопросы полицейских он бормотал что-то невнятное, вскрикивал, задыхался. Нет. Нет, повторял он, словно выкашливая из себя это слово. Ничего не понимая, зажав нос от смрада, который от него исходил, полицейские затолкали его в фургон и отвезли в полицейский участок. где заперли в камеру вместе с пятью другими бродягами. Он бредил, его била дрожь. Утром, когда узников вывели умыться, а потом повели завтракать, Ка был в сознании, но стоять не мог. Он извинился перед охранником. «Меня ноги не держат, но это пройдет», — сказал он. Охранник позвал дежурного офицера. Минуту-другую они разглядывали живой скелет, который сидел, привалившись к стенке, и скреб голые икры, потом вдвоем подхватили его и вынесли во двор, где он съежился от сияющего солнца. Полицейский знаком приказал другому узнику дать ему еду. Ка взял тарелку вязкой маисовой каши, но не донес ложку до рта, его начал рвать. Полицейские никак не могли разобраться, откуда он. Документов при нем не было, даже зеленой карточки. В полицейском протоколе он был записан как Михаил Висаги, безработный, и обвинён в том, что без разрешения властей покинул свой административный округ, что у него нет удостоверения личности, что нарушил комендантский час, а также был пьян и ходил по городу в неподобающем виде. Приписав его слабость и бессвязную речь алкогольному отравлению, они оставили его во дворе, а всех других узников снова загнали в камеры. Днём ко посадили в полицейский фургон и отвезли в больницу. Там с него сняли всю одежду, и он лежал голый на резиновые подстилки, а молоденькая санитарка мыла и брила его, потом надела на него белую рубаху. Он не испытывал никакого стыда. Скажите, пожалуйста, мне всегда хотелось узнать, кто это такой, принц Альберт, спросил он санитарку. Она вроде бы не услышала его вопроса. И кто такой принц Альфред? Ведь принц Альфред тоже есть. Закрыв глаза, он с удовольствием ждал, когда мягкая влажная губка ещё раз коснётся его лица. И вот он опять лежит в чистых простынях. Поместили его не в главный корпус, а в длинную деревянную, крытую железом пристройку, где были, насколько он видел, только дети и старики. С голых стропил свисали на длинных проводах голые лампочки, они всё время раскачивались. От бутыли, установленной на штативе, к его руке тянулась резиновая трубка. Краем глаза он при желании мог наблюдать, как час за часом понижается уровень жидкости в бутыли. Один раз сочнувшись от забытья, он увидел в дверях медсестру и полицейского. Они смотрели в его сторону и что-то говорили шёпотом. Фуражку полицейский держал под мышкой. Под вечер в окно заглянуло солнце. На губу ему села муха, он смахнул её, она покружилась у него над головой и снова опустилась на губу. Он смирился. Тонкий хоботок принялся обследовать его губу. Санитар вкатил в палату раздаточный столик с обедом. Все, кроме Ка, получили подносы. По палате поплыл запах еды. И он почувствовал, как род его наполняется слюной. В первый раз за долгое время ему захотелось есть. Неужели голод снова затянет его в рабство? Впрочем, это ведь больница, здесь лечат тело, а оно здесь вступает в свои права. Сгустились сумерки, потом наступила темнота. Кто-то включил свет, Ка закрыл глаза и заснул. Когда он снова открыл их, Свет всё ещё горел, потом он стал меркнуть и потух. В четыре окна протянулись лунные полосы. Где-то поблизости глухо стучал мотор, он заснул. Утром он позавтракал детской кашкой и молоком, и его не вырвало. Он чувствовал, что ему достанет сил подняться, но стеснялся, пока куда не увидел, как какой-то старик, закутавшись в длинный халат поверх пижамы, вышел из палаты. Тогда он встал и походил туда-обратно возле своей койки, чувствуя себя очень неловко в длинной рубахе. На соседней койке лежал мальчик. Вместо одной руки у него была забинтованная культя. Что с тобой случилось? спросил Ка. Мальчик, не ответив, отвернулся. Найди бы мне мою одежду, думал Ка, и я бы ушёл. Но тумбочка возле его койки была пуста. Днём он снова поел. Ешь, пока дают, сказал ему санитар, который привёз еду. Ещё успеешь наголодаться. И двинулся дальше, толкая перед собой столик на колёсиках. Странно он это сказал. Как всё смотрел на санитара, пока тот объезжал больных с обедом, почувствовав на себе его взгляд, Санитар улыбнулся ему с другого конца палаты загадочной улыбкой, но когда вернулся забрать под нос, ничего больше не сказал. Солнце напекло железную крышу, и палата превратилась в раскаленную печь. Ка лежал, раскинув ноги, и дремал. Очнувшись в очередной раз от забытья, он увидел над собой того же полицейского и ту же медсестру. Он закрыл глаза... а когда снова открыл, их уже не было. Наступила ночь. Утром за ним пришла сестра и отвела к скамье в коридоре главного здания, где он целый час дожидался своей очереди. «Как ты себя чувствуешь сегодня?» — спросил доктор. Ка замялся, не зная, что сказать, и доктор, не дождавшись ответа, переключился на осмотр. Он велел Ка глубоко дышать и прослушал его грудь. Он осмотрел его, нет ли венерического заболевания. Всё было закончено в 2 минуты. Доктор начал что-то писать в коричневом блокноте. Ты когда-нибудь обращался к врачам по поводу губы? спросил он, не переставая писать. Нет, ответил Ка. Тебе могут её поправить, сказал доктор, но сам не предложил это сделать. Ка вернулся в палату и лёг на свою койку, подложив руки под голову. Сестра принесла ему одежду, белье, защитного цвета рубашку и шорты. Все тщательно отглаженное. «Надевай», — сказала она и перешла к другой койке. Ка сел на койке и надел все это на себя. Шорты были ему велики. Когда он встал, пришлось ухватить их за пояс, чтобы не свалились. И тут он опять увидел в дверях того полицейского. «Они мне велики», — сказал он сестре. «Дайте мне, пожалуйста, мою собственную одежду». «Получишь свою одежду на выходе», — ответила сестра. Полицейский повел его по коридору к столу дежурной и сам забрал сверток в оберточной бумаге. Оба молчали. На стоянке ждала синяя полицейская машина. Ка, пританцовывая на месте, так сжег раскаленный гудрон его босые ступни, ждал, пока полицейский отопрет заднюю дверцу. Он думал, что его отвезут обратно в полицейский участок, но вместо этого его привезли через весь город, потом машина тряслась ещё километров 5 по просёлочной дороге и подъехала к лагерю, огороженному посреди пустынного вельда. От своей пещеры в горах Ка видел жёлтый прямоугольник Ятколздрифа, но принял его за строительную площадку. Ему и в голову не пришло, что это один из трудовых лагерей. что в палатках и в некрашенных деревянных строениях с железными крышами живут люди, а поверх забора в три метра высотой натянута колючая проволока. Поддерживая шорты, он вылез из машины и попал под обстрел любопытствующих взглядов десятков взрослых и детей, облепивших забор по обе стороны от ворот. У входа стояла караулка, скрытая верандой, на которой в двух катках росли два одинаковых серо-зеленых кактуса. На веранде их поджидал толстяк в военной форме. Каа узнал синий берет добровольческих отрядов. Сопровождавший Каа полицейский поздоровался с толстяком, и они ушли в караулку. Каа со свертком под мышкой остался стоять перед воротами на обозрении толпы. Сначала он смотрел вдаль, потом перевел взгляд на свои ноги, Он не знал, какое выражение придать своему лицу. "Где спёр штаны, друг?" крикнул кто-то. "Повсему видать у нашего сержанта", ответил другой голос и послышался смех. Из домика вышел второй охранник. Он отпер лагерные ворота, провёл к очередю в толпу и зашагал по утоптанному плацу к одному из деревянных бараков. Внутри барака было темно, ни одного окошка. Охранник показал незанятые нары. Теперь твой дом тут, сказал охранник. Держи его в чистоте, другого у тебя нет. Кав забрался на нары и лёг на обтрёпанную поролоновую подстилку. До железной кровли можно было достать рукой. Задыхаясь от жары, он ждал, когда уйдёт охранник. Остаток дня он пролежал на нарах, вслушиваясь в звуки лагерной жизни. За стенами барака в дверь ворвалась стайка мальчишек. Они с гиканьем носились друг за дружкой, вскакивали на нары и прятались под ними, а когда убежали, плотно захлопнули дверь. Он старался уснуть и не мог. В горле у него пересохло. Он думал о прохладной пещере в горах, о полноводных ручьях. Тут как в приюте, думал он. Я опять попал в приют Нарениус. Только теперь я уже старый. Я не вынесу. Он стянул с себя рубашку и шорты и развернул свёрток, но запах пота, который пропитал его одежду за эти дни, стал затхлым, тяжёлым и казался чужим. В одних трусах, распластавшись на нагревшейся подстилке, он ждал, когда кончится день. Кто-то отворил дверь и на цыпочках приблизился к его закутку, как притворился спящим. его голые руки коснулись чьи-то пальцы, он вздрогнул. «Тебе плохо?» — спросил человек. Ка не мог разглядеть лицо мужчины, тот стоял против света, падающего из дверного проема. «Порядки!» — ответил Ка. Слова, казалось, долетали откуда-то издалека. Незнакомец все так же на цыпочках вышел из барака. Ка подумал. «Я не знал, мне не сказали, что отвезут обратно к людям». Немного погодя он оделся и вышел из барака. Солнце припекало, воздух был неподвижен, ни дуновения ветерка. В тени палатки, на одеяле, лежали две женщины. Одна спала, другая прижимала к груди спящего младенца. Она улыбнулась, Ка, он кивнул и прошел мимо. Отыскав цистерну с водой, он долго пил. На обратном пути он заговорил с женщиной. Можно тут где-нибудь постирать, спросил он. Она показала, где душевая. Мыло у тебя есть? спросила она. Есть, соврал он. В душевой было два таза и два душа. Он хотел принять душ, но вода из крана не лилась. Он постирал белую куртку с нашивкой святой Иоанн, чёрные брюки, жёлтую рубашку и трусы, резинка в которых совсем растянулась. Приятно было погружать одежду в воду, тереть и отжимать ее, стоя с закрытыми глазами, погрузив по локоть руки в холодную воду. Он надел башмаки. Позже, когда он развешивал одежду на веревке, он заметил надпись на стене «Якалсдрифский лагерь для эвакуированных». Душ работает для мужчин от шести до семи вечера, для женщин от семи тридцати до восьми тридцати». Соблюдайте очередь, экономьте воду. Он проследил, куда идёт труба от цистерны. Она ныряла под забор, потом поднималась к пригорку, на котором стояла водокачка. Женщина с ребёнком остановила его, когда он проходил мимо. Ты развесил там одежду, сказала она. Так учти, утром её не будет. Тогда он всё снял и расстелил вещи на своей койке. Солнце клонилось к закату. Людей вокруг стало больше, и куда ни посмотри, дети у соседнего барака играли в карты три старика. Он постоял, поглядел. Он насчитал 30 палаток, они были расставлены по всей территории на равном расстоянии одна от другой, и семь бараков, а ещё душевые и уборные. Фундаменты для второго ряда бараков были уже заложены, из цемента торчали ржавые железяки. Он пошел к воротам. На крыльце караулки дремал в шезлонге один из охранников. Рубашка на нем была расстегнута до самого пояса. Ка приник лицом к решетке. Ему хотелось разбудить охранника. «Почему меня сюда привезли?» — хотел он спросить. «Сколько мне тут сидеть?» Но охранник не открывал глаза, и у Ка не хватило храбрости его окликнуть. Он побрел назад к бараку, от бара как к цистерне. Он не знал, куда себя деть. Какая-то девчушка с ведром направилась была к цистерне, но увидев его, повернула обратно. Он ушёл к задней изгороди и стал смотреть на пустынный вельд за лагерем. В двух-трёх каменных очагах, сложенных между палатками, загорелся огонь. Лагерь оживился, слышался говор, люди переходили с места на место. В клубах пыли к воротам подкатил синий полицейский пикап, за ним открытый грузовик, набитый людьми. Ребятишки гурьбой бросились к воротам. Охранник пропустил пикап в ворота, и он медленно поехал к четвёртому бараку, на крыше которого виднелась труба. Из пикапа вышли две женщины, шофёр втащил в барак большую коробку. В пикапе играло радио. Как слышал, хоть и стоял в далеке у забора. Скорее из трубы на крыше выплыло первое облачко дыма. Мужчины, приехавшие на грузовике, сгружали вязанки дров и складывали их во дворе. Шофёр полицейский вернулся в кабину и начал причёсываться. Одна из женщин, рослая, мощная, в брюках, вышла из барака и стала бить в железный треугольник. Ещё не замер последний удар. А к бараку уже сбегалась толпа ребятишек с мисками, кружками и консервными банками в руках. Подошли матери с грудными младенцами. Женщина в брюках оттеснила ребятишек от двери и начала впускать их подвое в барак. Ка подошел и встал позади всех. Первые ребята уже выходили из барака. Ка увидел у них в руках суп и ломти хлеба. Какой-то малыш споткнулся и выплеснул суп себе под ноги. Сконфузившись, словно он обмочился, малыш снова занял очередь. Кое-кто из ребят съедал суп прямо возле барака, сев на голую землю, другие уносили к себе в палатки. Ка подошёл к женщине в дверях. Извините, сказал он. А можно мне получить еду? У меня нет миски, я из больницы. Это только для детей, ответила женщина и отвела взгляд. Он пошёл в свой барак и надел чёрные брюки, хотя они были ещё влажные. Шорты он засунул под подстилку. "Где я могу поесть?" спросил он полицейского в пикапе. "Я сюда не просился, а теперь вот не знаю, где мне взять еду". "Это не тюрьма", сказал полицейский. "Это лагерь. Тут все сами зарабатывают себе на еду. И ты и работой". "Как же мне работать, когда я тут заперт?" Какую работу я должен делать? Хотеисты огрызнулся полицейский. Спроси у своих дружков, тоже мне нашолся. Буду я тебя за даром кормить. В горах было лучше, думал Ка. Было лучше на ферме, на дорогах. В Кейптауне было лучше. Он подумал о раскалённом тёмном бараке, а не знакомых чужих людях на койках, об их насмешках. как будто я вернулся в детство, подумал он. Как будто мне снится кошмар. Теперь во многих местах разожгли очаги, по лагерю поплыл запах еды, где-то даже жарили мясо. Рослая женщина в брюках поманила его рукой и сунула ему в руку пластиковое ведро. Вот вымой, сказала она. Потом поставишь сюда, а дверь запри. Умеешь запирать такой замок? Как и в нул На дне ведра сел слой гуще от супа. Женщины сели в пикап рядом с полицейским. Когда машина тронулась, Ка обратил внимание, что все трое уставились прямо перед собой и не смотрят по сторонам, как будто всё им тут давно известно. Стемнело. Вокруг очагов люди ели и разговаривали. Потом кто-то заиграл на гитаре, начались танцы. Сначала Ка держась в тени, смотрел на отдыхающих людей. Потом ему стало неловко, он ушёл в пустой барак и лёг на койку. Кто-то вошёл в барак. Когда тёмная фигура приблизилась к нему, он повернулся. Хочешь сигарету? спросил голос. Ка взял сигарету и сел, прислонившись к стене. Щеркнула спичка. Мужчина, стоящий перед ним, судя по виду, был старше его. Ты откуда сюда прибыл? спросил мужчина. Я сегодня походил вдоль заднего забора, сказал ка. Перелезать его ничего не стоит. Ребёнок и тот мигом перелезет. Почему люди не уходят? Это не тюрьма, сказал мужчина. Слышал? Тебе полицейский объяснял. Это я колздриф лагерь. Знаешь, что такое лагерь? Это для людей, у которых нет работы. Для всех тех, кто ходит с фермы на ферму и просит работы, потому что им нечего есть и нет крыши над головой. Таких они забирают сюда, чтобы не бродили и не попрошайничали. Ты спрашиваешь, почему я не убегаю? Да потому что бежать мне некуда. И зачем лишаться такой приятной жизни? Здесь мягкие постели, Доровое топливо и охранник с ружьем, который не даст ворам тебя ограбить. Ты что, с луны свалился?» Ка молчал. Он не очень понял, кого этот человек упрекает. «Перелезешь через загородку, — сказал мужчина, — и лишишься дома. Теперь твой дом, — я колздриф. Добро пожаловать. Убежишь отсюда, и они тебя схватят». потому что ты станешь бродягой. Ты бездомный. Первый раз тебя отвозят в Яколздриф. Второй раз в Брандвлей. Хочешь в Брандвлей? Там каторга, каменные разработки, охранники с кнутами. Перелезешь в забор схватят тебя. Это у тебя ведь второе нарушение. Отправят в Брандвлей. Ты это всё запомни. выбирать не из чего. Да и куда ты хочешь податься? Он понизил голос. В горы? Что ему от меня надо, думал Ка. Советчик тем временем шлёпнул его по колену. Пошли к нам, сказал он. Видел, как они обыскивают людей в воротах и ищут спиртное. В лагере спиртное запрещено. Идём к нам. Выпьем. И он отвел Ка в компанию, собравшуюся вокруг гитариста. Тот оборвал игру. «Это Михаэл», — сказал его новый знакомый. «Не чаял, как сюда попасть. Уж больно отдохнуть захотелось. Примем его в нашу компанию». Ка усадили, дали ему глотнуть вина из бутылки, обернутой в грубую бумагу, забросали вопросами, откуда он пришел, что делал в «Принце Альберте». Где его забрали, никто не мог разуметь, зачем он ушёл из Кейптауна, зачем отправился в такую даль, в места, где нет работы, где целые семьи покидают родные фермы. Я вёз в Принс-Альберт свою мать. Мы хотели там поселиться, пытался объяснить Ка. Мать болела, ноги у неё совсем не ходили. Она хотела переехать в деревню, подальше от дождей. Там, где мы жили, все время идут дожди. Только мать умерла по дороге, в Стейленбосе, в тамошней больнице. Так и не увидела принца Альберта. А она в здешних местах родилась. — Бедняжка, — сказала какая-то женщина. — Да разве вы не получали пособие в Кейпе? — спросила она и, не дожидаясь ответа, продолжала. — Здесь-то пособие не дают. Вот оно, наше пособие. И она обвела рукой лагерь, который полся досказать. Потом я работал на железной дороге, помогал расчищать пути от завала, а потом попал сюда. Наступила тишина. Теперь нужно рассказывать про пепел, подумал Ка, чтобы они всё знали, всё до конца. Но он почувствовал, что не может Видно, не настало ещё время. Парень с гитарой начал пощипывать струны и заиграл что-то новое. Внимание собравшихся переключилось на песню. В Кейптауне тоже не платят пособие, сказал Ка. Теперь нигде нет пособия. В соседней палатке горела свеча, по её освещённым стенам двигались огромные тени. Ка откинулся на локоть и стал смотреть на звёзды. Мы тут уже 5 месяцев, произнёс голос рядом с ним. Говорил мужчина, который жил в этой палатке. Звали его Роберт. Жена, дети, три девочки и мальчик, да ещё сестра с детьми. И работал на ферме неподалёку от Кларструма. Долго работал, 12 лет. И вдруг на тебе. Нет спроса на шерсть. Тогда ввели норму столько-то на одного фермера и не больше. Потом закрыли одну дорогу на Аутсхорн, а за ней и другую. Потом обе открыли, потом окончательно закрыли обе. Тогда пришел ко мне хозяин и говорит, — Не могу я тебя больше держать. Больно много ртов не накормишь, самому не хватает. — Куда же мне податься? — спрашиваю. — Вы знаете, работы сейчас не найти. — Прости, — говорит, — я против тебя ничего не имею, просто самому не хватает. Ну и выпроводил меня вместе со всем семейством. А одинокого молодого парня, который работал-то у него без году неделя, оставил. Одного он мог прокормить. Я ему сказал, а как я свою семью прокормлю? Теперь ведь я без работы. Ну что там говорить? Собрали мы пожитки и ушли. И только вышли на дорогу. Вот честное слово не вру. Только вышли. Полиция нас и забрала. Он им позвонил. Они забрали нас, и в ту же ночь мы оказались здесь, в Яколсдрифе, за колючей проволокой. «Не имею места проживания», — сказал я им, «но прошлой ночью оно у меня было. Как это вы успели узнать, что сегодня ночью у меня не будет места проживания?» А они в ответ. «Где вам лучше спать? В Вельде под кустом, точно, звери? Или в лагере?» где есть постели и водопровод? А я могу выбирать, спросил я. Ты уже выбрал, говорят. Я околздриф, выбрал. Нечего тут шляться по дорогам и беспокоить людей. Ну я тебе точно скажу, в чём тут дело. Почему они нас тут же схватили? Не хотят они, чтобы люди скрывались в горах, а потом вернулись однажды ночью, поломали изгороди и угнали их скот. «Знаешь, сколько тут в лагере мужчин, молодых мужчин?» Он склонился к Ка и понизил голос. «Тридцать. С тобой тридцать один. А сколько женщин, детей и стариков? Оглянись вокруг и посчитай. Вот я тебя и спрашиваю. Где же мужчины, которых тут нет, а семьи их тут?» «Я был в горах», — сказал Ка. «Я никого не видел. Но ты спроси любую из этих женщин, где ее муж. Она тебе скажет: он работает и каждый месяц посылает мне деньги, или он убежал, бросил меня. Поди разберись. Они долго молчали. Маленький огонёк наискось прочертил небо. Ка показал на него пальцем. Звезда упала, сказал он. На следующее утро Ка вышел на работу. Первая заявка на рабочую силу поступила от железнодорожной администрации. Вторая от окружного совета принца Альберта. Дальше пошли запросы от местных фермеров. Грузовик пришёл за ними в 6:30, а в 7:30 они уже работали к северу от Леогамки, расчищали от травы и кустарника русло реки у железнодорожного моста вверх и вниз по течению, копали ямы и размешивали цемент для придорожной ограды. Работа была тяжёлая. К полудню ка совсем выдохся. В горах я стал стариком, думал он. Возле него остановился Роберт. Что ты надрываешься, приятель, сказал он. Ты вспомни, сколько нам платят. Всем одинаково, один рент в день. Я получаю полтора аренда, потому что у меня семья. Так что умерь свой пыл. Сходи хоть по нужде. Ты ведь из больницы, не больно крепкий. Оживо во время перерыва он дал Ка 11 из своих бутербродов и лёг возле него в тени под деревом. На 5-6 рэндов, что ты получишь в неделю, объяснил он ему. Ты должен себя кормить. В лагере только ночуют. Те две тётки, которых ты видел вчера, приезжают три раза в неделю, но кормят они и детей. Это благотворительность. Моя жена работает в городе прислугой. Три раза в неделю по полдня. Маленького берет с собой, за остальными смотрит сестра. Так что мы, может, выбиваем и двенадцать рендов в неделю. На них надо прокормить девять человек, троих взрослых и шестерых ребятишек. Другим еще хуже. А когда работы нет, совсем плохо. Сидим за колючей проволокой и затягиваем под ту же ремни». А деньги, что ты заработал, можно потратить только в одном месте в Принсе Альберте. Но и тут не ладно. Не успеешь войти в какую-нибудь лавчонку, как цены уже подскочили. Почему же это? Да потому что ты из лагеря. Не хотят они, чтобы рядом с их городом был лагерь, и всегда не хотели. Они тут сначала такое подняли рассадник болезней, говорят. Антисанитарные условия, распутство, настоящий вертеп мужчин и женщин согнали вместе. Послушайте их, так выходит, что посредине лагеря нужно перегородку поставить, мужчины по одну сторону, женщины по другую, а ночью, чтоб вдоль этой перегородки собаки бегали. Им, я думаю, чего бы хотелось? Загнать лагерь подальше в пустыню, с глаз долой. В полночь мы как эльфы На цыпочках прибегаем и делаем всю работу, перекапываем их сады и моем посуду. А утро пришло, повсюду чистота, а нас нет. Ты, конечно, спросишь, кому же он понадобился этот лагерь? Я тебе отвечу. Во-первых, железной дороге. Да им волю, они бы через каждые 10 миль таких лагерей нагородили. Во-вторых, фермерам, потому что это дешевле некуда. вызвать на день бригаду из яков с дриффа, а вечером придёт грузовик, и их, как не бывало. Никаких тебе беспокойств, и о семьях не надо думать, что дети замёрзнут или передохнут с голода. Хозяин знать ничего не знает, не его забота. Неподалёку, но всё же на достаточном расстоянии, так что слышать он их не мог, сидел на складной скамеечке бригадир. Как смотрел, как он наливает кофе из термоса, И вот длинные плоские пальцы никак не могли ухватить ручку кружки. Потом он поднял её двумя пальцами и стал пить. Глаза его над краем кружки встретились со взглядом К. Что он увидел? Каким я ему представляюсь? подумал К. Бригадир поставил на землю кружку, поднёс к губам свисток и, не вставая со скамеечки, дунул в него. Под вечер, когда К вырубал корни терновника, Тот же бригадир подошёл и встал за его спиной. Кап посмотрел из-под руки, увидел два чёрных башмака и пальмовую трость, глухо постукивающую по пыли, почувствовал, как его охватывает знакомая дрожь. Он продолжал рубить, но сила ушла из рук. Только когда бригадир двинулся дальше, он начал приходить в себя. К вечеру он так устал, что не мог даже есть. Он вынес свой матрас снаружу, лег и стал смотреть, как одна за другой на фиолетовом небе появляются звезды. Потом кто-то на пути в Нужник споткнулся об него. Он поскорее унес матрас обратно в барак и лег в темноте на свои нары. В субботу им выплатили деньги, и приехала лавка. В воскресенье лагерь посетил пастор, который отслужил службу, после чего лагерные ворота раскрыли до комендантского часа. Ка пошел на богослужение. Он стоял среди женщин и детей и пел. Затем пастор склонил голову и начал читать молитву. «Пусть мир снова войдет в наши сердца, о Господи, и сделай так, чтобы вернулись мы в наши дома, не тая зла ни на кого, исполни нас решимостью жить всем вместе в дружбе во имя Твое». Следуя твоим заповедям, кончив молитву, он поговорил с несколькими стариками, затем сел в синий пикап, который дожидался его у ворот, и укотил. Теперь они могли отправляться в Принса Альберта в гости к друзьям или просто погулять по Велду. Мимо КА расследовало целое семейство, восемь человек: отец и мать в скромных чёрных одеждах, Девочки в розовых и белых платьицах и в белых шляпках, мальчики в серых костюмчиках и в галстуках, ноги втиснуты в начищенные до блеска чёрные ботинки, они вышли за ворота и пустились в неблизкий путь до города. За ними последовали другие обитатели лагеря. Стайки девочек идут, взявшись за руки, смеются. Гитарист с сестрой и своей девушкой Может и нам в город, обратился Ка к ак Роберту. Пусть молодёжь идёт, коли им хочется, сказал Роберт. Чего там такого особенного в Принс-Альберте в воскресенье? Я сколько раз был, ничего интересного. А ты иди с ними, если хочешь. Купи чего-нибудь прохладительного, посиди за столиком перед кафе, почешись, ведь поди блохи тебя здорово накусали. Больше там делать нечего. Я тебе вот что скажу. Если мы в тюрьме, пусть это и будет тюрьма, и нечего делать вид, будто ты на воле. И всё же как вышел за ворота. Он медленно брёл по берегу речки Якколлс, покуда не скрылись из виду колючая проволока и палатки и насосный ветряк. Тогда он лёг на тёплый серый песок. Надвинул берет на лицо и заснул. Проснулся он весь в поту. Он сдвинул с лица берет и сразу сощурился. Огромное во весь небосвод солнце ударило ему в веки всеми цветами радуги. "Я как муравей, который потерял лас", подумал он. Он запустил обе руки в песок и стал снова и снова просыпать его меж пальцев. В больнице ему сбрили усы, но теперь они стали отрастать и прикрыли верхнюю губу. И всё ж ему было нелегко сидеть у костра вместе с Робертом и его семейством. Дети не сводили с него глаз, особенно один малыш. Он прямо-таки впивался в него глазами и не отводил взгляда, куда бы Ка не пересел. Смущённая мать тащила его в палатку, но он хныкал и вырывался, а Ка не знал, что ему делать, куда смотреть. Он подозревал, что девчонки постарше смеются за его спиной. Он никогда не знал, как себя вести с женщинами. Благотворительницы, что привозили суп, от того ли, что он такой худой, или от того, что просто считали его дурачком, постоянно разрешали ему подчищать остатки из бочков с супом. Три раза в неделю это была его еда. Половину своего заработка он отдавал Роберту, остальные деньги носил в кармане. Покупать ему ничего не хотелось. В город он не сходил ни разу. Роберт по-прежнему приглядывал за ним и давал советы, но про лагерь говорить перестал. "Таких сануль как ты я с роду не видел", сказал как-то Роберт. И верно согласился Ка. Он поразился, что Роберт это заметил. Работы у моста закончились. 2 дня все мужчины оставались в лагере, потом приехал муниципальный грузовик И отвёз их на дорожные работы. Ка стоял в очереди у ворот вместе со всеми, но в последний момент отошёл в сторону и не полез в кузов. И оболен, не могу работать, сказал он охраннику. Решай как знаешь, сказал тот, но платить тебе не будут. Ка вынес тюфяк и лёг в тени барака, прикрыв лицо согнутой в локте рукой. Лагерь жил вокруг него своей жизнью. Он лежал так неподвижно, что малыши, которые сначала держались на расстоянии, стали его тормошить и поднимать, но так и не подняли, и тогда включили его тело в свои игры. Они карабкались на него, валились плашмя, как будто он был просто бугорком на земле. Все так же, закрывая лицо, он перекатился на живот и, Я обнаружил, что может дремать, даже когда маленькие чертёнята сидят на нём верхом. Ему было приятно. Ребятчие прикосновения будто вливали в него здоровье. Он огорчился, когда приехала санитарная служба, и двое мужчин стали засыпать известью отхожие места, отогнав Кая и ребятишек подальше. Кай подошёл к загородке и спросил охранника: "Можно мне выйти? Ты ведь, кажется, болен?" Утром ты сказал мне, что болен. Я не хочу работать. Почему я должен работать? Это не тюрьма. Работать не хочешь, а чтобы тебя кто-то кормил хочешь? Не-не, не нужно всё время есть. Когда захочу есть, пойду работать. Охранник сидел в качалке на крыльце караулки, прислонив ружьё к стене возле себя. Он улыбнулся, глядя куда-то вдаль. Так ты откроешь ворота? спросил К. Ка. "Кроме как с рабочей бригадой, ты отсюда не выйдешь", сказал охранник. "А если я перелезу через загородку? Ты что сделаешь?" "Если ты перелезешь через загородку, я тебя застрелю и раздумывать не стану, уж ты мне поверь. Так что не пытайся". К погладил рукой проволоку, точно решая рискнуть или нет. Хочу кое-что объяснить тебе, друг ты любезный, сказал охранник. Для твоей же пользы, поскольку ты здесь новичок, но выпущу я тебя отсюда. Да ведь через 3 дня ты придёшь и умолять будешь, чтобы я тебя впустил обратно. Я-то знаю, через 3 дня будешь стоять вот тут у ворот и плакать и умолять, чтобы я тебя впустил. Ты сам поразмысли. Ну зачем тебе бежать отсюда? Тут крыша над головой, и койка, и еда, и работа. Людям ведь как трудно сейчас живётся, сам видишь. Не мне тебе рассказывать. Так чего тебе надо? Не хочу жить в лагере, вот и всё, сказалка. Позволь мне перелезть через загородку и уйти. Да вернись ко мне спиной. Никто и не заметит, что я ушёл. Вы ведь даже не знаете, сколько тут у вас людей. Влезешь на загородку, я тебя застрелю, мистер. И ни сколечко не пожалею, предупреждаю тебя. На следующее утро Кань не вставал, пока все не уехали на работу. Позже он опять подошёл к воротам. Дежурил всё тот же охранник. Они поговорили про футбол. У меня диабет, сказал охранник. Поэтому меня и не отправили на север. Три года уж служу. То писарем был, то в коптерке, то вот охранником. Ты говоришь, в лагере плохо. А попробовал бы ты высидеть тут двенадцать часов подряд. Сиди да смотри вон на те кусты. И все же, друг, скажу тебе кое-что, как на духу скажу. В тот день, когда я получу предписание ехать на север, я смоюсь. И больше они меня не увидят. Это не моя война. Пусть сами воюют. Он поинтересовался, что у Ка сортом. Просто любопытно, — сказал он. И Ка ему объяснил. Он кивнул. — Я так и думал, — сказал он. А потом подумал, может, кто тебя порезал. В караулке у него стоял маленький холодильник. Он вынес хлеб и холодную курятину и поделился с Ка, просунув ему бутерброд сквозь проволоку. Мы тут, знаешь ли, неплохо живём, сказал он. Если иметь в виду, что сейчас война, и хитровато ухмыльнулся. Рассказал о лагерных женщинах, как они приходят по ночам к нему и к другим охранникам. Томятся они тут без мужиков, сказал он, потом зевнул и уселся в качалку. На следующее утро пришёл Роберт и разбудил Ка. "Одевайся", сказал Роберт. Надо выходить на работу. Ка скинул его руку. Не дури. Сегодня все должны быть на месте. Никаких болезней, никаких объяснений. Надо идти. Через 10 минут К уже стоял за воротами в ожидании грузовика. Их привезли по улицам Принса Альберта, потом грузовик выехал из города и взял направление на Кларструм. Они свернули на просёлок проехали мимо большой тенистой усадьбы и остановились у поля сочной зелёной люцерны их ждали два полицейских резервиста с повязками на рукаве и с ружьями спрыгнув на землю каждый получал серп работник который раздавал серпы ничего не говорил и не смотрел им в глаза появился высокий мужчина в свежеотглаженных брюках цвета хаки он поднял вверх серп Все вы знаете, как им работать, крикнул он. Сожнёте вот это поле. Тут два моргина, примерно 2 гектара. Начинайте. Растянувшись в линию в трёх шагах друг от дружки, жнецы двинулись по полю. Наклон, пучок в руке, сечёт серп, полшага вперёд. Работа пошла в таком ритме, что кот тут же вспотел. И у него загружилась голова. Чище режь, чище! рявкнул голос у него за спиной. Ка обернулся, это был фермер в хаке. Он почувствовал запах дорогого дезодоранта. Где тебя учили жать, обезьяна? зарал фермер. Ниже бери, ниже! Он отнял у Лука серп, оттолкнул его в сторону, захватил в руку пук люцерны. и чисто и низко срезал его. Видал, рявкнул он, как ивнул. Вот так давай, так. Ка наклонился и срезал следующий пучок почти у самой земли. Где они только набирают такую дохлятину, сказал фермер одному из резервистов. Он же полумёртвый. Скоро они трупы повыкапывают. Не могу я больше. С трудом ворочая языком, сказал Ка Роберту в первом перерыве: "Спина прямо раскалывается, и каждый раз, когда выпрямляюсь, перед глазами всё плывёт". "А ты помедленней", посоветовал Роберт. "Силу у тебя нет, а заставить они тебя не могут". Ка смотрел на неровный волок, который он сжал. "Знаешь, кто этот крикун?" зашептал Роберт. зять капитана полиции Остхюзена. У него жнейка отказала, а он поднял телефонную трубку, позвонил в полицейский участок и: "Пожалуйста, получайте. Утром 30 пар рук уже жнут тебе люцерну. Вот она, наша система". Уже темнело, когда они дошли до конца поля. Завтра предстояло сгребать траву в копны. Каели держался на ногах, В грузовике он закрыл глаза, и его будто швырнуло куда-то и загружило в бездне. В бараке он повалился на койку и заснул мёртвым сном. А глубокой ночью проснулся от плача младенца. Вокруг слышался недовольный ропот, похоже, все проснулись. Казалось, прошёл уже не один час, а они всё лежали и слушали, как где-то в палатке то всхлипывал, то заходился в крике ребёнок. ка лежал, сжав на груди кулаки. Не было мочи так хотелось спать. Пусть он зденит, лишь бы замолчал. Утром в грузовике, под воющим ветром, ка упомянул об этом ночном плаче. Хочешь знать, как они его в конце концов утихомили? сказал Роберт. Бренди. Бренди и аспирин. Другого лечения здесь нет. В лагере нет врача, даже медсестры нет. Он помолчал, потом снова заговорил. Я тебе расскажу, что тут было, когда они открыли этот лагерь, открыли новый дом, который они, видите ли, построили для всех бездомных, для переселенцев из Бонтискрала и Ондердорпа, для уличных нищих, бродяг, что ютятся в горах, для тех, кого выгнали с ферм. Не прошло и месяца с того дня, как они открыли ворота лагеря, а все тут заболели. Дизентерия, корь, грипп, одно за другим. Потому что заперли всех, как скотину в загоне. Приехала окружная фельдшерица, и знаешь, что с ней было? Спроси тут каждого, кто тогда был, они тебе скажут. Она стояла посредине лагеря, у всех на виду и плакала. Глядела на детишек, на эти скелетики и не знала, что ей делать. Стояла и плакала, большая, сильная женщина. окружная фельдшерица. Ну, в общем, они перепугались, стали бросать какие-то таблетки в воду, выкопали сортиры, стали прыскать чем-то от мух и привозить бочки с супом. Только думаешь, из любви к нам, ни черта подобного. Им так легче, чтобы мы были живы, потому что уж больно страшно на это смотреть, когда мы заболеваем и умираем. Если бы просто все усыхали и превращались в бумагу, а потом в пепел, и его бы куда-то уносило, они бы и пальцем ради нас не шевельнули. Но они не хотят расстраиваться, хотят ложиться спать в хорошем настроении. — Не знаю, не знаю, — сказал Ка. — Ты не вглядывался, — сказал Роберт. — Загляни поглубже в их душ и сам увидишь. Ка пожал плечами. Ты ребёнок, сказал Роберт. Всю жизнь спишь, пора бы и проснуться. Как ты думаешь, почему они тебя тут подкармливают, тебя и детей? Да потому что считают тебя безвредным, считают, что ты не замечаешь ничего вокруг. Через 2 дня младенец, что кричал ночью, умер. Поскольку власть установили железное правило ни под каким видом не устраивать кладбищ. ни на территории лагерей, ни поблизости от них младенца похоронили на отдалённом участке городского кладбища. Мать, молоденькая восемнадцатилетняя женщина, вернувшись с похорон, отказалась от еды. Она не плакала, просто сидела возле палатки и смотрела в ту сторону, где раскинулся принц Альберт. Друзей, которые подходили утешать её, она не слышала, когда они прикасались к ней, Она отталкивала их руки. Каа долго стоял в сторонке у изгороди, чтобы ей не было видно, и смотрел на нее. «Значит, вот так я прохожу науку?» — спрашивал он себя. «Так я узнаю хоть про то, как живут в лагере». Картины жизни одна за другой мелькали перед ним, и все они, казалось, ему были связаны. Наверное, во всем этом один смысл. Тревожно думал он, все сходится к одному или грозит сойтись, но только вот к чему, это еще было ему неясно. Женщина просидела у палатки всю ночь и еще день, потом ушла в палатку. Она так и не заплакала и, как говорили, не брала в рот ни крошки. Каждое утро Ка просыпался с одной мыслью «Увижу ли я ее сегодня?». Она была низенькая и толстая. Никто в лагере точно не знал, кто отец ребёнка. Ходили слухи, что он скрывается в горах. Ка думал, может, я наконец влюбился? Затем 3 дня спустя она вышла из палатки, и всё пошло по-прежнему. Наблюдая за ней издали, Ка не находил в ней никакого отличия от других. Он так и не заговорил с ней. Однажды ночью в декабре, разбуженные взволнованными криками, люди повскакивали с коек и увидели, как в темном небе, в той стороне, где находится принц Альберт, распускается огромный оранжевый цветок. Люди замерли, зашептались, кто-то свистнул. «Голову даю на отсечение! Это полицейский участок!» — крикнул кто-то. Они целый час стояли и смотрели, как огонь взлетал фонтаном вверх, опадал и взлетал снова. Порой казалось, что крики и рёв пламени доносятся сюда через пустынные пространства вельда. Потом постепенно цветок стал краснеть и тускнеть, фонтан совсем опал, детишки заснули у матери на руках, а те, что постарше, тёрли слипающиеся глаза, и когда на горизонте осталось одно лишь дымное облако, люди начали расходиться. Полиция нагрянула на рассвете. Отряд из 20 человек, кадровые полицейские и молоденькие резервисты с ружьями, собаками. Под командой офицера, который стоял на крыше полицейской машины и беспрерывно кричал в мегафон, они двинулись по рядам палаток, вырывая опорные колья, спуская палатки, обрушивая удары на запутавшихся в складках проусины людей. Полицейские врывались внутрь палаток и избивали спящих. Убежавшего было парнишку они загнали в угол за отхожим местом и заколотили до беспамятства. Страшно кричал мальчик. Собака сбила его с ног, разорвала голову, по лицу его текла кровь. По полу одетых мужчин и женщин с детьми выгнали на открытые площадки перед палатками и приказали всем сесть на землю. Одни плакали, молились, Другие сидели молча, оцепенев от страха. Окружённые собаками и полицейскими с винтовками на изготовку, люди смотрели, как другие полицейские набрасываются точно стая сранчи на палатки, выволакивая из них пожитки, вытряхивая на землю чемоданы и коробки. Вскоре на месте палаток громоздились груды одежды, матрацы, постельное бельё и одеяла, продукты, кастрюли и посуда, тазы ковшины. Покончив с палатками, полицейские двинулись в бараки и там тоже перевернули всё вверх дном. Всё это время Кась сидел на земле, натянув на уши берет. Дул порывистый утренний ветер. Рядом на руках у матери плакал ребёнок в одной распашонке с голым задиком, а в оба её плеча крепко вцепились две маленькие девчушки. Иди, сядь ко мне. шипнул он младченькой. Не отводя глаз от раскиданных по земле вещей, она переступила через его ноги и встала в защитное кольцо его рук, всё так же посасывая большой палец. Сестричка последовала её примеру. Девочки стояли прижавшись друг к другу, младенец выкручивался из материнских рук и плакал. Людей построили в ряд и начали одного за другим пропускать в ворота. Всё, что было при них, приказали складывать перед воротами даже одеяла, в которые кое-кто завернулся поверх рубах. Полицейский с собакой выбил маленький транзистор из рук женщины, что шла впереди ка. Он швырнул его на землю и раздавил ногой. "Никаких транзисторов!" крикнул он. За воротами мужчин погнали налево, женщин и детей направо. Заперли ворота пустого лагеря. Потом капитан Тот самый высокий блондин, который выкрикивал команды в мегафон, привёл двух охранников и поставил их перед выстроившимися вдоль забора мужчинами. Охранники были без автоматов, волосы всклокочены. Интересно, что произошло в караулке, подумал Ка. "А теперь перечислите, кого не хватает", потребовал капитан. Не хватало троих, они жили в другом бараке. Ка с ними ни разу и словом не перемолвился. Охранники стояли на вытяжку перед капитаном, а капитан орал на них. Сначала Ка подумал, что он просто привык к мегафону, потому и кричит. Но скоро увидел, что капитан клокочет от ярости. — Кого мы пригрели на своей груди? — надрывался он. — Преступников! Преступников! Саботажников и лентяев! А что делаете вы, вы двое? Жрёте, дрыхнете? Вон какие ряхи себе наели и знать не знаете, где находятся люди, которых вы поставлены охранять. Может, вы думаете, что этот лагерь курорт? Нет, чёрт возьми, это трудовой лагерь. Здесь учат лентяев работать, работать! А если они не будут работать, мы закроем лагерь, закроем! и пусть все эти бродяги убираются! Катитесь к чертовой матери, чтоб духу вашего здесь не было! Довольно мы тут с вами возились!» Он повернулся к выстроенным в ряд мужчинам. «Я о вас говорю, неблагодарные твари! Слышите? О вас!» Орал он. «Разве вы цените добро? Кто дает вам кров, когда вам негде жить?» Кто даёт вам палатки и одеяла, когда вы дрожите от холода? Кто ухаживает за вами? Кто заботится о вас? Кто каждый день приносит вам еду? И чем вы отплатили нам? Всё, конец! Можете теперь подыхать с голода. Он тяжело перевёл дух, из-за его плеча словно огненный шар появилось солнце. Слышали, что я сказал? снова закричал он. Не слышали? Повторю! Захотели войны? Будет вам война. Теперь вас будут охранять мои люди. Эти дерьмовые солдаты ни хрена не стоят. Я поставлю моих людей охранять вас за про ворота. Если кто-нибудь из вас выйдет за ограду, мужчина, ребёнок или женщина, неважно, они будут стрелять без предупреждения. Таков приказ. Вы выходите из лагеря только на работу. Никаких гостей, никаких прогулок, никаких пикников. Утром и вечером проверка. Всех присутствующих отмечают. Довольно мы с вами нянчились. А этих обезьян я запорю вместе с вами. Он вскинул руку и театральным жестом указал на двух охранников, которые стояли всё так же на вытижку. Пусть знают, кто здесь хозяин. Эй, твое! Я давно за вами слежу. Думаете, я не знаю, какую райскую жизнь вы себе здесь устроили? Путаетесь с бабами вместо того, чтобы следить за порядком? Мне всё известно! Тут он совсем разъярился, бросился к караулке, ворвался в неё и через минуту снова показался в дверях с прижатым к животу маленьким белым эмалированным холодильником. Лицо его от напряжения налилось кровью. Берец свалился. Он шагнул за порог, поднял холодильник, сколько хватило сил, и швырнул с крыльца. Холодильник хрястнулся о землю, из мотора потекла тёмная маслянистая жидкость. "Видели!" просепел он и пинком перевернул холодильник на бок. Дверца открылась, вывалились бутылка лимонада, пачка маргарина, кольцо колбасы, несколько персиков и луковиц, пластмассовая фляга для воды. 5 бутылок пива. Вот! Глядите! торжествующе просепел он. Всё утро они просидели на солнце, а двое молодых полицейских и их помощник в синей майке с эмблемой университета Сан-Хосе на груди и на спине медленно и методично обыскивали раскромленный лагерь. Спрятанное в бараках вино выливали на землю, сложили в кучу всё найденное оружие. Трость кири, традиционное оружие некоторых народов Южной Африки, железный ломик, кусок трубы, ножницы для стрижки овец, несколько складных ножей. В полдень объявили, что обыск закончен. Полицейские снова загнали людей в лагерь, заперли ворота и уехали, оставив двоих охранять Як-Колс-Дриф. Эти двое полицейских сели под тент и до вечера наблюдали, Как заключённые роются в обломках, пытаясь отыскать свои пожитки. Потом они узнали от одного из новых охранников, из-за чего на них обрушилась ярость Остхайзена. Ночью в сварочной мастерской на Хай-стрит произошёл взрыв и начался пожар, который перекинулся на соседний дом, а с него на городской краеведческий музей. Крытый соломой музей с деревянным потолком и полами сгорел за час, хотя часть старинного сельскохозяйственного инвентаря, который был выставлен во дворе, удалось спасти. Осматривая при свете карманных фонариков дымящийся развалины сварочной мастерской, полицейские обнаружили, что дверь взломана. А когда один из водителей вспомнил, что вечером остановил у поворота к яг колздрифу троих мужчин на двух велосипедах, он предупредил их, что скоро наступит комендантский час, они могут оказаться нарушителями, но они ответили, что успеют доехать до дома, они живут в Ондердорпе, и полицейский о них забыл, то всем стало ясно, что и взрыв, и поджог дело рук обитателей лагеря. Ка без труда нашёл те несколько вещей, что ему принадлежали, но другие, у которых были здесь сундуки и чемоданы, с субитым видом бродили по лагерю, отыскивая своё добро. Ссорились из-за такой мелочи, как пластмассовая гребёнка. Ка ушёл от них. Была среда, но суп им не привезли. Несколько женщин подошли к воротам и попросили у полицейских позволения приготовить еду в лагерной кухне. Но полицейские заявили, что у них нет ключа. Кто-то бросил камень в кухонное окно, наверное, дети. Настало утро, но грузовик, который возил людей на работу, тоже не приехал. Часов в 10 охранники, полицейские сменились. Решили уморить нас голодом, громко сказал Роберт, чтобы все вокруг слышали. Пожар для них только предлог. Они это давно задумали. запереть нас и ждать, пока мы все перемрём. Ка стоял у колючей проволоки, глядел на раскинувшийся перед ним вельд и думал над словами Роберта. Ему уже не казалось странным, что лагерь это место, куда людей сгоняют, чтобы о них забыть. Не случайно же лагерь находится так далеко от города и дальше дороги нет. Но он всё ещё не мог поверить, что двое молодых полицейских будут сидеть на крыльце караулки и спокойно наблюдать, как на их глазах умирают люди, что они будут курить, зевать, уходить в помещение, вздремнуть. Когда человек умирает, остаётся труп. Пусть даже он умер от голода, труп всё равно остаётся. Вид трупа может быть так же оскорбителен, как вид живого человека, если только вид живого человека вообще может быть оскорбителен. Если эти люди и в самом деле хотят от нас избавиться, думал он, с любопытством наблюдая, как эта мысль растёт и развивается в его мозгу, словно растение. Если они в самом деле хотят забыть о нас навсегда, пусть нам дадут кирки и лопаты и прикажут рыть огромную яму посреди лагеря, а когда мы из последних сил её выроем, пусть командуют нам спуститься в неё и лечь. Мы ляжем все до единого Они разрушат бараки, сорвут палатки, снесут забор и бросят всё это на нас. Бросят всё, что принадлежало нам в этой жизни, и потом засыплют землёй, а засыпав, разровняют землю. Тогда, может быть, им когда-нибудь удастся забыть нас. Но кто может вырыть такую большую могилу? Нас всего 30 мужчин, остальные женщины, старики и дети. Все едва держатся на ногах от голода, и у нас нет ничего, кроме кирок и лопат, а земля здесь твёрдая как камень. Он удивился этим мыслям. Они больше подходили Роберту, чем ему. Может быть, они пришли в голову Роберту, а он просто отозвался на них? Или можно сказать по-другому: эти мысли Роберта оказались семенем, которое запало ему в душу, проросло и овладело им. Ответа он не знал. А в понедельник утром, как всегда, приехал армейский грузовик и повез их на работу. Перед погрузкой охранники проверили их имена по списку, в остальном все было как обычно. Их развезли по разным фермам согласно разнарядке, которая была у водителя. Ка с двумя товарищами досталось чинить ограду, работа подвигалась медленно и, Потому что проволока была старая, короткие куски то и дело приходилось скручивать, они путались. Кан равились неспешности и однообразия работы. Приезжая утром и уезжая вечером, они провели на этой ферме неделю, и за день и иной раз удавалось протянуть всего 200-300 м. Однажды хозяин отвёл к Ав сторону, угостил сигаретой и похвалил его работу. Лавка у тебя получается. сказал он. Надо тебе этим ремеслом серьёзно заняться. Что там не творись в мире, а хорошие мастера ставить ограды всегда нужны. Всё проще простого. Если разводишь скот, без оград не обойтись. Он тоже любит работать с проволокой и продолжал он: "Обидно, что он дал им такое старьё, но где сейчас взять новые материалы?" В конце недели он заплатил им всем, сколько полагалось по расценкам, но кроме денег дал ещё фруктов и маиса, и старую одежду. Когда остался ношеный свитер, двое других получили картонный ящик с платьями для своих жён и детей. По дороге в лагерь один из товарищей Ка стал рыться в ящике и вытащил ситцевые трусы большого размера, поднял их двумя пальцами и сморщив нос, выпустил. Ветер подхватил трусы и унёс. Тогда он вывалил на землю всё, что было в ящике. Вечером в лагере пили вино и разгорелась драка. Когда Ка подошёл посмотреть, он увидел в свете костра того прежнего охранника, который говорил, что у него диабет. Он стоял, прижав руки к бедру и кричал: "Помогите, помогите!" Руки были в крови, брючина промокла. "Что со мной будет? Что со мной будет?" повторял он. Между пальцами сочилась кровь, густая как нефть. Со всех концов лагеря сбегались люди поглядеть, что случилось. Ка бросился к воротам, где стояли двое полицейских и с любопытством наблюдали за суматохой в лагере. Его пронзили ножом. Задыхаясь, проговорил Ка: "Он истекает кровью. Его надо в больницу". Полицейские переглянулись. "Несите его сюда", сказал один. "Там поглядим". Ка побежал к костру. Раненый сидел на земле, спустив брюки, из раны на бедре хлестала кровь. Он зажимал её руками и что-то безустановочно говорил. "Давайте отнесём его к воротам!" крикнул Кав впервые за всё время, что он был в лагере, и люди с любопытством посмотрели на него. "Несите его к воротам, его отвезут в больницу". Сидящий на земле раненый радостно закивал. "Да-да, отвезите меня в больницу!" крикнул он. «Кровь никак не останавливается!» К нему протолкался его товарищ, другой бывший охранник. В руках у него было полотенце, он стал завязывать рану. Кто-то толкнул Ка локтем в бок. Это был парень из другого барака. «Тебе-то что? Пусть сами разбираются!» — сказал он. Толпа начала расходиться, остались только дети до Ка. Они стояли и смотрели, как в колеблющемся свете костра Молодой охранник пытается перевязать ногу товарищу. Каа так никогда и не узнал, кто пырнул ножом бывшего охранника, не узнал, удалось его спасти или нет, потому что это была его последняя ночь в лагере. Все легли спать, а он потихоньку связал свои вещи в верное пальто, выскользнул из барака и, притаившись за цистерной, стал ждать, И вот наконец костёр догорел дотла, стихли все звуки, только шумел гуляющий по вельду ветер. От долгого сидения тело у него затекло, он весь дрожал, но всё равно он решил подождать ещё час-полтора. Потом снял башмаки, связал шнурками и повесил себе на шею. Неслышно подошёл к забору позади уборных, перебросил узел и полез наверх. Когда он заносил ногу на ту сторону, Брюки зацепились за колючую проволоку, и он замер на миг. Идеальная мишень на фоне синего с серебром неба. Но наконец освободился и спустившись вниз, неслышно зашагал по земле, которая вот странно ничем не отличалась от земли по ту сторону забора. Он шёл всю ночь, не чувствуя усталости, и порой его охватывала дрожь счастья от того, что он свободен. Когда начало светать, Он свернул с дороги в вельд. Людей он не встречал, но иногда из зарослей выскакивало, пугая его антилопа, и мчалось к трогам холмов. Белый сухой ковыль волновался под ветром, небо было синее, тело его переполняли силы. Сделав большой круг, он обошёл одну ферму, потом другую. Вокруг было так пустынно, что невольно верилось, до него ничья нога не ходила по этой земле. не наступала на этот вот камешек. Но каждые полторы-две мили ему встречался забор, напоминая, что он беглец и идёт по земле, которая кому-то принадлежит. Пролезая сквозь ряды проволоки, он с профессиональным удовольствием отмечал, как туго она натянута, тронешь и сразу гудит. Но он не мог себе представить, что сам он всю жизнь вгоняет в землю столбы, ставит заборы, делит землю на клочки. Этим должен заниматься кто-то тяжёлый, оставляющий после себя следы, а он он песчинка на поверхности земли, погружённый в такой глубокий сон, что ей не почувствовать, как по ней бегут ножки муравья, как её трогает хоботок бабочки, как её заметает пыль.